Глава 25. Танака. У капитана Прайса было плоское лицо с белой кожей и больше похожее на щетину борода, не скрывающая двойной подбородок. Он уже два десятилетия перевозил колонистов к новым мирам, а теперь плавал в кабинете Танаки, и по его лицу ничего невозможно было понять. Вроде он должен был перепугаться, но казался просто ошеломленным. Волевым усилием Танака перестала барабанить пальцами по бедру. Ей не хотелось показывать свою нервозность даже перед человеком, который явно не собирался ничего замечать. В конце концов, этот разговор, как и все другие, записывается. "Я принимал", сказал он, помедлил, облизал губы и продолжил. "Психоделики. Я много что видел, понимаете, но это совсем другое, совсем" Прайс пришвартовался к дэрочу и был первым в очереди среди кораблей, ожидающих, когда Локонейцы встретятся с экипажами, скопируют информацию с датчиков и систем связи и прочешут все до последней пылинки. Но Прайс был самым важным из них, единственный корабль за всю историю, который уцелел, побывав летучим голландцем. И если-то она хоть какую-то надежду, что капитан знает причину, теперь пришлось эту надежду похоронить. В корабельном грузе было что-то выбивающееся из привычного ряда. Его взгляд расфокусировался, но потом все же остановился на Танаке. Пожатие плечами и кислая мина были идеально синхронизированы, результат многолетней практики, и как бы говорили: "Да откуда ж мне знать?" Мы просто прошли через врата, как всегда. Обычно первым делом это затрагивает шлейф двигателя, но мы не заметили ничего странного. Шлейф никуда не делся, понимаете? Понимаю, кивнула Танака. У нее заныла челюсть. Но должно же что-то быть. Какие-то изменения. Что в последнее время изменилось на корабле? На Агамеде мы взяли новые воздушные фильтры заряженный графен с перекрестной структурой. Они должны служить в два раза дольше, чем прежние. Их можно промывать дистиллированной водой, а потом снова пять или шесть раз использовать. Другого нового оборудования не было? Нет, с последнего полета. А как насчет пассажиров? Кто-нибудь перевозил нечто необычное? Он опять пожал плечами и нахмурился. Строительное и климатическое оборудование? Понятия не имею. Может быть, это оборудование основано на протомолекулярных технологиях? По его лицу промелькнуло нетерпение. Да, все сейчас основано на протомолекулярных технологиях. Обшивка корпуса протомолекулярные технологии, биопленки вокруг реактора тоже. Половина продовольствия сделана на оборудовании, основанном на этой дряни. Танака глубоко вздохнула и выдохнула сквозь зубы. Он прав, но от этого не легче однако должна же быть какая-то причина, по которой этот человек здесь висит в воздухе рядом с ее столом, а не сожран голодной пустотой во время неудачного перехода. Надо успокоиться. У вас были какие-то особенные ощущения во время инцидента? Танака сумела говорить ровным тоном, словно готова принять любой ответ в равной степени, словно от вопроса у нее внутри все не напряглось. О, да, еще какие? Танака выключила запись. Расскажите все, что помните. Не пытайтесь найти логическое обоснование, просто вспомните, как это было. Капитан тряхнул головой, не отрицание, а удивление, граничащее с недоумением. в общем, это было как, даже не знаю. Как будто ты посреди океана, но вода это другие люди. Знаете, так бывает во сне, когда представляешь себя кем-то другим. Когда тебе снится, что ты старик, хотя на самом деле ребенок. или ребенок, когда на самом деле ты старик, а это было словно видишь тысячу таких снов одновременно, она кивнула. Вообще-то это было на редкость хорошее описание. Волевым усилием она расслабила челюсть. Вы до сих пор помните эти ощущения в подробностях, или они со временем стираются, как бывает со с нами? Он снова пожал плечами, но едва заметно как будто был напуган или печален, а когда заговорил, тон то был почти скорбным. Скорее, обрывками. Например, я помню, как я был женщиной со станции L4. Это происходило лет десять назад. Я только что получил повышение и напился с друзьями. Вы когда-нибудь бывали на L4? Нет, но в тот момент был. Она была. Она была там, а я был ею. Не знаю, как объяснить. Вот такая фигня. Вы помните об этой женщине что-то еще? У меня была очень темная кожа, прямо черная, и что-то не так с правой ногой. Ладно, хорошо. Танака снова включила запись. Вам придется задержаться, пока мы не опросим всех на борту и не сделаем полное криминологическое сканирование. Танака ожидала, что он возразит, но он не стал. Прайс придет на него статус с задержкой, и капитан как минимум лишится бонуса, а то и получит штраф за опоздание. Если его и тревожила потеря денег, он это не показал. Танака решила, что на фоне случившегося экономическая реальность выглядела менее значимой. Она часто с таким сталкивалась во время подобных бесед. Перебирая руками, поручни, капитан Прайса выплыл из кабинета в коридор, где ждала охрана. Танака нажала на кнопку и дверь за ним закрылась. Данные по всем экипажам и пассажирам задержанных кораблей уже были в компьютерной системе Дэрочо, но не полные данные. На некоторых кораблях объявили, что во время инцидента часть данных была утрачена, системы повреждены, а значит они просто что-то скрывают: контрабанду, контакты с подпольем или сведения о проходе Россинанта через медленную зону. Танака не была наивной и не верила, что эти люди, достойные граждане империи, но этим она займется позже. Ее собственные ощущения напоминали просто временное помутнение. Она смотрела, как погибает во время перехода Прайс, а в следующее мгновение ее уже закрутило ураганом незнакомых сознаний, которые набросились со всех сторон. Когда она пришла в себя, оказалось, что Деречок автоматически остановился. Вся команда была ошеломлена и растеряна. Танака припомнила, как проходила мимо одной женщины в коридоре. Та плавала в позе зародыша, у ее глаз собрались пузыри слез, словно выпуклые очки из соленой воды. Временное отключение сознания часто сопровождалось визуальными и слуховыми галлюцинациями. Это была новая вариация, но и только. Танаки хотелось в это верить, и поэтому она решила дважды все проверить, как и все, во, что ей хотелось верить. Первоначальные критерии поиска были достаточно просты. Женщина, находившаяся на L4 от 8 до 13 лет назад. Найти медицинские записи с упоминанием правой ноги. Она обнаружила только одно совпадение. Анет Димитриадис, старший механик на Прекрасной жизни, грузовом судне, курсирующем между системами Карасонсаграда, Сорока и Панкаджа. Танаки не понравилось, как напряглось ее горло, когда она запрашивала данные по этой женщине. Кожа Анет Димитриадис была такой черной, что система изменила контраст изображения, и черты лица стали более отчетливыми. Танаку окатила волна страха, словно ушатом холодной воды. Твою мать, пробормотала она. В пространстве колец изврат полился мягкий, свет, лишенный теней, а электромагнитное излучение на разных частотах заполнило пустоту, как глушилка сигнала. Дережео записал все это, заполнив свободную память необработанными данными со всех имевшихся датчиков. Корабли, находившиеся в пространстве колец, когда Прайс каким-то образом вернулся из мёртвых, дрейфовали, ожидая своей очереди на допрос и разрешения уйти. Горстка других кораблей прошла через врата. Медленно, неуверенно, словно мыши, которым пригрезилось миуканье. Желания и возможности Танаки расходились слишком сильно, чтобы быть независимыми переменными. Пришлось бы потратить много лет, допрашивая в своем кабинете каждого человека со всех кораблей, запугивать их, угрожать, выяснить, что они помнят. У нее не было столько времени. А самое главное, это вообще не входило в ее обязанности. Она охотилась за Уинстоном Дуарте или кем он там стал, чтобы вернуть его эту сущность, на лаконию. Здесь произошло нечто завораживающее, возможно, самое важное событие во вселенной. Но это не имело значения, потому что не входило в ее задачу. Правда, она обнаружила кое-что поважнее своей задачи. Дважды в день Танака ела на камбузе Дэрочо, но лишь поскольку какая-то глубинная, первобытная часть её мозга считала, что в окружении других приматов безопаснее. Одиночество в кабинете слишком напоминало об уязвимости, но и среди экипажа находиться было неприятно. Она ела геологично рисовую смесь, пила чай и возвращалась обратно в кабинет, ощущая облегчение от того, что вновь оказалась одна, но в то же время и тревожность. Она ненавидела себя в таком состоянии. Танака велела боттану послать представителей на каждый корабль, чтобы провести опросы, а к ней направлять только капитанов, ученых и сотрудников информационной службы перерывах между собственными опросами она слушала десятки чужих, досконально сравнивала их, как пес вгрызается в кость, чтобы добраться до костного мозга. Она переключилась между каналами, выхватывая пару вопросов, пару фраз и двигалась дальше. К примеру, как ты чувствуешь типа, что болит нога, да? Типа того, но в другом теле усекаешь? Танака переключилась на другой канал. Меня вдруг охватила паника, только не моя паника, а кого-то другого, но я ее чувствовал. Она снова переключилась. Со мной был кто-то еще, только не в каюте и не просто со мной, не просто рядом. Она убеждала себя, что это скучно, но врала. Ей было не по себе, а это совсем другое. Хотелось напиться, врезать кому-нибудь или потрахаться, сделать хоть что-нибудь, чтобы сосредоточиться на собственном теле и забыть обо всем, кроме себя. Не то чтобы сообщение от Треха было неожиданным, но Танака позволила себе надеяться, что оно возможно и не придёт. Она достала грушу красного вина под свой вкус, сухого и терпкого, и выпила половину прежде чем просмотреть послание. Запись была плохого качества, с рябью и низким разрешением. Система связи автоматически заполнила пропуски, насколько сумела, борясь с помехами от врад. Но даже несмотря на это, Танака заметила, как паршиво выглядит трэхо. Его неестественно зеленые глаза помутнели почти до молочного оттенка, волосы стали белее и поредели, синяки под глазами говорили о недостатке сна. Теперь Антон Трэхо воплощал лаконию, а он уже понял, что это место слишком велико для него. Неудивительно, что он так хотел вернуть Дуарта. Танака узнала его кабинет в доме правительства. Она отсутствовала на Лаконии всего несколько месяцев, но казалось, будто это какие-то детские воспоминания. "Полковник Танака", сказал он, кивнув в камеру, словно смотрит прямо на нее. "Хочу поблагодарить вас за рапорт. Не буду вас обманывать, я рассчитывал на другой исход миссии в системе Фригольд, но на месте вам виднее. Я не собираюсь оспаривать ваше решение". Что касается остального, что ж, это вызывает беспокойство. Хорошо сказано, сэр, ответила она записи и выжила еще немного вина в горло. Во время полета в невесомости все было не так, как надо. Приходилось выдыхать поры изо рта в нос, чтобы ощутить вкус напитка. Я приказал еще трем кораблям директората по науке поспешить к пространству колец, чтобы произвести полное исследование. Ваши данные будут переданы им, а также докторам Ачиде и Акое. Если, в принципе, возможно докопаться до причины этих явлений, они справятся. В его голосе проскальзывало раздражение, вероятно, на неё или на Вселенную, на несправедливость случайности. А может, он просто слишком давно не занимался сексом? Она ведь ничего не знала о его жизни. Танака собралась, готовясь принять удар, каким бы он ни был. Конечно, я понимаю, насколько это интересно и тревожно, но также и отвлекает от вашей изначальной цели. Изначальная цель. Он не произнес имя Дуарте даже сейчас. Какая неуместная секретность. Тереза Дуарте делит хлеб с врагом вот уже почти год. Наоми Нагата и все подполье давно знают, во что превратился Дуарте. Возможно, они не знают, что он решил воскреснуть, хотя, скорее всего, знают и это. Треха пытался сохранить все секреты, даже когда по всем стадиям выходило, что его карты раскрыты. У неё засасала подложечкой. Танака поняла, что Треха продолжает говорить, а ее мысли блуждают где-то далеко, и она перемотала запись назад. От вашей изначальной цели вы должны сосредоточиться на задаче, полковник. Сейчас мне приходится жонглировать кучей задач. И хотя я ценю вашу активность, не забывайте, что вы часть чего-то большего, гораздо большего. Доверьте это дело мне, чтобы это ни было, и займитесь своим заданием. Мы вместе справимся с этой чертовщиной, как и всегда. Чем больше вы будете отвлекаться от своей миссии, тем меньше пользы от нее будет для лаконий. Сообщение закончилось. Это была не совсем угроза, уже хорошо. Но и ничем другим не назвать. Займись своим делом, или я лишу тебя статуса Омега. Он этого не сказал. В этом не было необходимости. Танака медленно выдохнула в неподвижный воздух кабинета слово "жопа", выжила остатки вина из груши и пошла на мостик. Она уже мысленно составляла ответ. Я вернулась к поискам нашего объекта, убеждена, что она самый верный путь к выполнению задачи. Но прежде чем послать сообщение, она должна была на самом деле отправиться в путь. И только остановившись на мостике, Танака поняла, что не была здесь после происшествия. За пультами сидели несколько человек в идеально синей и лаконийской форме и слишком сосредоточенно пялились в экраны. Танака вдруг окунулась в ужасные воспоминания, как на младших курсах университета вошла в аудиторию, и там вдруг установилась тишина. Она не знала, то ли над ней смеются, то ли боятся. Шрам на щеке зачесался, и Танака с гордостью позволила раздражению перерасти в боль, но не почесала щеку. Она оглядела мостик, как будто смотрит через прицел, отметила мельчайшие недочеты, потертости на креслах и места, где новая ткань выделяется на фоне старой. Но почему-то это несовершенство успокаивало. За капитанским пультом сидел Боттон, пристегнувшись к креслу-амортизатору, хотя тяга отсутствовала. Увидев Танаку, он отстегнулся, кое-как встал и включил магнитные ботинки. Она кивнула, и Боттон расслабился. "Я получила послание от адмирала Трехо", сказала она. Боттон кивнул. Неужели он пытался скрыть улыбку? Сама того не желая, Танака припомнила вкус виски на его языке, более насыщенный и терпкий, чем когда она пила сама. Ощущение тепла в его горле. Она плыла в какофонии многочисленных сознаний, но это конкретное узнала сразу. Находясь внутри Боттона, она чувствовала интимную связь с ним, сильнее, чем при самом лучшем сексе. А он? Испытал ли он то же самое с ней? А может, прямо сейчас вспоминает одно из ее похождений с неподходящими мужчинами? Внезапно она почувствовала себя оскверненной, выставленной напоказ, хотя Боттон не сказал ни слова когда Танака заглядывала внутрь подлинного разума Боттона, она чувствовала себя прекрасно. Но если другие люди копаются в ее личных воспоминаниях, познают ее так же глубоко, как она себя, хотя бы на мгновение, все равно что проснуться и обнаружить, что тебя трахает незнакомец. Она всю жизнь балансировала между личным и общественным, не нарушая тонкую грань. Сама мысль о том, что эта мембрана может быть вскрыта, граничила почти животным страхом. Она поняла, что слишком долго молчит. Директорат по науке посылает исследовательские корабли, чтобы заняться инцидентом и сопровождавшими его галлюцинациями. Слово галлюцинации она подчеркнула чуточку сильнее, чем следовало. Танака хотела сказать: вы что-то чувствовали, что-то вспомнили, что-то испытали, но не считайте, что это реально. "Понял, полковник", ответил Боттон. "Я немедленно отзову людей с других кораблей. Танака посмотрела на экран, за которым он работал. Там был скан пространства колец, который Идэрочо сделал в тот момент, когда случилась эта хрень. Танака мотнула подбородком на экран и вопросительно подняла брови. Ботон покраснел. Вот это неожиданно. Я тут пересматривал инцидент, сказал он. Это было нечто потрясающее. И что вы об этом думаете? Можете поделиться мыслями со своим командиром? холодно спросила она. Не угроза, если Боттон не поймет именно так. Значит, пусть и будет угрозой. Боттон не услышал предупреждения. Его поза смягчилась, взгляд расфокусировался. Танака гадала, что могла бы найти за этими глазами, если бы инцидент произошел в этот момент. Галлюцинации. Они показались мне очень неприятными. Мне тоже, согласилась Танака. Именно полковник И думаю, если я лучше пойму, что произошло, то быстрее сумею выбросить это из головы, а мне бы очень этого хотелось. Танака наклонила голову. В ее голосе звучало эхо ее собственных страхов. И тут до нее дошло, что не только она ощущает произошедшее как надругательство над собой. Конечно, у Боттона тоже есть свои тайны, которые он лелеет и оберегает. Теперь Боттон стал нравиться ей чуть больше. Уверена, директорат по науке лучше нас оснащен для того, чтобы разобраться в этом, сказала она. Сколько нам нужно времени, чтобы двинуться дальше? Понадобится несколько часов, чтобы вернуть весь экипаж на борт, звучало как извинение. Это ей тоже понравилось. Как только все прибудут, проинформируйте все корабли, что им следует оставаться здесь, пока не появятся исследовательские группы и не опросят всех, кто на борту. Вряд ли им это понравится. Некоторые капитаны ясно дали понять, что хотят как можно скорее покинуть пространство колец. Любой корабль, отбывший без разрешения, будет считаться пиратским, и лаконийские силы его уничтожат, сказала Танака. Я прослежу за тем, чтобы они это поняли. Танака глубоко вздохнула. Остальные члены команды, сидящие на своих местах, как будто находились в другом измерении, судя по реакции на их разговор. На экране Боттона врата вспыхнули белым. Как и на планетной в центре пространства Колец, датчик Дерроч снизил чувствительность, чтобы его не ослепило. Когда через секунду изображение снова появилось, врата выглядели светящимися точками по всей медленной зоне. "Я что-то упустила", эти слова звучали шепотом в ушах. Какие-то слова капитана Прайса или что-то насчет светящихся врат? Или Боттон случайно обронил какую-то фразу, которая поможет разгадать тайну, а то и даст Танаке возможность взять ситуацию под контроль. У нас есть свидетельство, что какой-то корабль совершил переход в систему Барагаон примерно в то же время, сказал Боттон. Стоит копать дальше. Да, ответила Танака. И сообщите мне, когда вернутся все члены экипажа. Она включила магнитные ботинки, развернулась на одной ноге и пошла обратно к лифту. За её спиной послышалось учащенное дыхание, словно все задерживали воздух в легких, пока она была на мостике. Барагаон активная система. Если Расинанд сбежал туда, значит, надеялся воспользоваться контактами подполья, чтобы скрыть переход. Любые данные, полученные из официальных источников, следует дважды проверить лично на предмет подмены. Мысленно Танака уже пустилась в погоню и тут же почувствовала облегчение. Ей хотелось пойти в спортзал и попинать тяжелую грушу, ведь в молодости она занималась боксом. Мысль промелькнула в ее голове, словно кто-то ее произнес. но голос принадлежал не ей. Танака отбросила эту мысль. Нужно поесть, отправить ответ Треху, выследить Расинант, нужно найти Уинстона Дуарте или кем там он стал. Чувство долго закрывало ее разум, как желези, отсекая все, что уводило от цели. У нее было задание и личный счет». Танака машинально почесала раненую щеку. Она что-то упустила.